Нон Но заметил, что русский патрульный корабль перестал приходить, и почувствовавшее безнаказанность американские торговцы на больших и малых кораблях бороздили прибрежные лагуны и мелкие бухты, выторговывая всё, что можно, от помятых колен их пыжиков до осколков малённого моржового бивня, выкопанного на старых светищах. Погружённый в собственное счастье, когот не обращал внимания на события, происходящие в дальних краях, да и новости, приходившие оттуда, не оказывали никакого влияния на размеренную и спокон веков установленную жизнь прибрежного населения. Он часто брал с собой подросшую дочку и уходил с ней далеко в тундру, к тихим озёрам, кишащим рыбой. На берегу задумчивых медленных потоков, обрамлённых мягким мхом, на сухие каменистые пригорки, откуда было далеко видно, а при лёгком ветерке казалось, что мысли твои и думы летят вместе с ним за зубчатые края дальнего горного хребта. Он пел песни И девочка неожиданно посерьёзневшими глазами следила за движениями его губ, вслушивалась в размеренное течение самих собой складывающихся слов в голоса внешних сил. Прошло ещё две зимы. Никто не предполагал, что беда придёт в такое прекрасное время, когда солнце набирало новую силу, О тяжелевший снег начал оседать, и из-под него двинулись прозрачные потоки талой воды. Первой заболела старая женщина из крайней иранги. Она умерла под утро, даже не успев позвать кого-то. Он пришёл, когда остывающее тело уже одевали в погребальные одежды. Потом пришёл чирит молодой женщины из той же иранги. Сначала она покрылась красными пятнами, словно кровь пыталась прорваться наружу, а потом запылала жаром, как год пришёл в полном шаманском облачении и повелел оставить его наедине с больной. Он пытался вспомнить, что говорил ему Амос о болезнях, воскрешал в памяти каждое его слово, было похоже на то, что в селении появились ракены Крохотные существа в человеческом обличье, перевозчики из-за разных болезней и большого несчастья. Их нарты блуждают где-то здесь, между ярангами, занося в жилище невидимое зло. Но где они? Почему внешние силы не дают ему увидеть их и отвезти отселение подальше в тундру? Странное дело. Сейчас, когда он в такой тревоге, голоса не говорили с ним, и через него размеренной речью, и он остался как бы безмолвным перед ужасным бедствием. Одетый в белую материцтую кухлянку, с небольшим копьём в руке, он бродил по окрестностям, всматриваясь в каждое пятнышко на снегу, часто принимая черноту за нарту. упряжку за крохотную фигурку человека. Но оказывалось, что это куропачий след на снегу или воронье перо, шевелящееся под легким ветром. На третий день понял, что повредил зрение, он ничего не видел.